Глава четвертая Дважды мне повторять не нужно. Быстро опускаю дочь на пол и, держа ее за руку, хватаю сумку, одеваю ребенка, набрасываю куртку и выбегаю на улицу. Снег холодный пролетает, Март на дворе, а я реву. От обиды, которая уже дышать не дает. Что мне делать? Вот что? Я замужем, у нас есть квартира мужа, ребенок маленький. Я только-только из декрета вышла, и тут такое. — Родственников нет, сбережений своих нет. Все в дом ради мужа любимого. — Мамочка, не плачь. За край куртки меня дергает напуганная Соня. Она еще маленькая, и, наверное, это хорошо. Как же я хочу, чтобы она не запоминала такого отца, который не то что шоколадку не принес, даже не обнял ее за столько дней. Сергей не звонил уже последнее время, а ребенки совсем не спрашивал. Мы ему мешаем. Кажется, сильно мешаем жить. Я не плачу, лучик мой. Мама не плачет. Ты что? Вовсе нет. Иди ко мне. Сейчас к тете Яне поедем. Копаюсь в сумке и быстро нахожу телефон. Яна, подружка универ. Светится на дисплее. Хоть и живет в ста километрах отсюда, мне все равно уже. Ехать больше некуда, а возвращаться в квартиру к Сергею я сегодня точно не стану. Думала, пройдет это у него, но нет. После свадьбы это стал совсем другой человек, который ухаживал красиво, дарил подарки и клялся в любви. Вот только клятвы эти разломились на части, как хрупкая скрылпа. Он снова меня сегодня так больно за руку схватил, что аж соня испугалась, прижалась ко мне, как котенок. Алло, Ян, это я. Кто это я? Виклепдиво, прости, что так давно не звонила. Едва сдерживаю слезы, глотаю комок, стараясь выровнять дыхание. У меня немного было подруг, а после замужества идти отпали. Сергей хотел внимания только к себе одному. Яна лишь осталась, а точнее, редкие звонки подруги. — Вика, ты? Боже, ты так поздно звонишь. Что случилось? Что-то с Соней? Смотрю на своего лучика, который в этот самый момент ловит губами пролетающей снежинки. — Нет, Соня, все хорошо. «Ты извини, что так резко. Но можно мы к тебе приедем прямо сейчас?» Долгое молчание в трубке. Слишком долгое, чтобы я поняла, что этот вариант отпадает сразу. М, У меня парень новый Вик. Мы только съехались. Он не поймет, если вот так сразу гости придут на ночь, глядя. Да еще и ребенок маленький. Так, а что случилось? Сергей снова, да?» «Прикусываю губу от досады. Черт возьми!» «Как же сильно я надеялась на нее!» «Неважно, спасибо, что просто ответил на звонок!» «Не обижайся, Викуль, если бы раньше...» «Все нормально, правда?» Отключая телефон, понимаю, что уже ночь на дворе. Я без машины, практически без денег и с трехлетним ребенком на руках. Вижу, что Соня спать уже хочет. Обмаю руку, трется замерзшим носиком. И вот-вот начнет плакать. «Думай, Вика, думай!» «Соня, поехали ко мне на работу?» «На лабуту!» Удивленно вскидывает на меня глазки свильточки. «Да, там есть большой диванчик. Поспишь там, а завтра в садик сразу. Поехали?» Эта идея сейчас кажется мне единственно верной, так как, проверив кошелек, я обнаруживаю деньги только на такси. Я так спешила выбежать из квартиры, что ничего иного не взяла. Да и нет у меня своих денег после декрета. Соня часто болела, и выйти на работу раньше не получалось. Сергей, можно сказать, выдавал Соне на еду средства, а я перебивалась. Знала, он не любит лишних трат, а я только устроилась. Вспоминая офис, там тепло и чисто, есть диван большой, да и ночью точно никого не будет. Мне нужно, чтобы Соня поспала нормально, утром решу, что делать дальше. Такси довозит нас до офиса в центре города за полчаса. Благо, пробок нет, поэтому доезжаем быстро. Соня, правда, совсем раскисает и начинает плакать. Она спать хочет, тогда как я шалею ищу это самое место ребенку, где можно поспать. Мне есть ключи от нашего офиса. Знаю, там есть прекрасный диван, неподалеку от кабинета Айдарова. Но он же не работает по ночам, а значит, ничего не заметит. Как я и ожидаю, офис оказывается пустым. Охрана нас пропускает, весьма неоднозначно посмотрев на меня с ребенком. Ну, честно, меня это сейчас волнует меньше всего. Давай, солнышко, залезай сюда. Расстегиваю куртку Сони, снимая с нее шапку. Светлые волосики тут же поднимаются вверх тонкими антенками, наэлектролизовавшись. Сергей, он не хотел меня видеть, поджимаю губы. Сони в последнее время его даже папа не зовет. Сергей настолько холоден к ней, что у меня сердце болит за ребенка. Не о таком муже я когда-то мечтала. Даже близко не о таком. Папа хотел тебя видеть. Он тоже очень скучал по тебе. Он просто устал, маленькая моя. Выдавливаю себя улыбку. Не хочу ее пугать и расстраивать. Соня так тянется к Сергею, который под корень просто срезает ее вселенскую любовь. Ложись и закрывай глазки. Я сказку тебе расскажу. Укладываю дочь на диванчик, сверху укрыв курткой. И как раз в этот момент с ужасом слышу стук открываемой двери кабинета своего начальника. А затем вижу и его собственной персоной. «Это еще что такое?» — басит Айдаров, видя сонную соню и перепуганную меня. «Ой!» — сжимаюсь вся в тугой комок. «Его тут быть не должно. Что он ночью делает в офисе? Духов, что ли, вызывает?» «Чей это ребенок?» «Мой». Окидывает меня с другим взглядом, и Соню таким же. А я аромат одеколона его улавливаю. Приятный мужской, завлекающий, будоражащий каждую клетку. Айдаров сводит брови. Вижу, как напрягаются его широкие плечи. Кажется, это не к добру. Что твой ребенок делает в моем офисе? У нас ситуация случилась. Егор Григорьевич, можно мы здесь переночуем? «Всего одну ночь, пожалуйста!» Голос почему-то садится, ведь с каждым словом глаза моего босса темнеют, становясь оттенка осенней грозы. За время работы здесь я видела Айдарова только несколько раз, и то, когда он меня просил сделать кофе или назначить встречу. В остальных случаях этот мужчина проносился мимо меня точно бешеный ураган. Сглатываю. Сердце почему-то начинает стучать быстрее. Мне как-то неловко становится. Айдаров одет в дорогущий костюм, а я стою перед ним в куртке простой, в домашней одежде, с каким-то хвостом сзади и явно красными от слез глазами. — Так можно? — Что можно? — Остаться здесь на одну ночь? — Нет. — Чеканит строго. И лучик ко мне прижимается, опасливо смотря на Айдарова. — Мамочку. Соня поднимается на диване и тянется ко мне ручками, видя незнакомого дядю. А я не знаю, как его еще упросить, чтобы мы здесь остались. — Егор Григорьевич, пожалуйста, мы будем очень тихо. Я обещаю, никто даже не увидит. Сунь очень спокойная девочка, мы будем тихонько сидеть. — Я же сказал, нет, здесь не гостиница, ни приемочный пункт пострадавших, и не детский сад. — Езжай домой, Лебедева, живо, — строго чеканит босс. А я глаза опускаю чтобы он не увидел, что я вот-вот разревусь перед ним, как маленькая девочка. Мы не можем сегодня домой вернуться. Мне нужно, чтобы Соня отдохнула. не больше некуда идти, пожалуйста. Мам, я спать хочу. Потирая глазки маленькими ручонками, Соня кладет голову мне на грудь. А я как перед казнью стою. Не знаю, что делать. Егор Григорьевич вовек не разрешит тут остаться. О чем только думала, когда ехала сюда с малышкой. «Бери ребенка и иди за мной», — поглядывая на часы Басит Тайдаров, тогда как я от услышанного на месте застываю. «Куда это? За вами?» «Не ожидаю я что-то такого. Я его почти не знаю. Как-то страшновато мне ночами ходить за мужчинами, даже если он мой босс. Особенно, если он мой босс. Со мной поедете».